потому что жилье им искать некогда. Да и Москву они совсем не знают. Ничего страшного. Они тебя не засветят. Сделают дело и уедут. На этом разговор закончился. Славе, конечно, не понравилось то, что в его уютной квартирке расположится банда киллеров. Наделать бы он нечего, в конце концов эти ребята приедут восстанавливать его торговую сеть, давшую ему возможность в последние месяцы жить припеваючи. Слава Ди удавался, как этому Радченко удалось раскрутить так тщательно законспирированную цепочку поставки товара. А он, выходит, раскрутил ее всю, раз об этом узнали вожаки организации. Видимо, раченко забрал партию товара, привезенную курьером, а самого курьера отправил в Душанбе со своим ультиматумом. Несладко, наверное, этому парню пришлось. По телу славы пробежала дрожь. «Но и нравы тут, в Москве», — подумал он. привыкнув считать себя неуязвимым, Теперь он вдруг ощутил всю непрочность своего положения. Хорошо, если большим людям удастся договориться, а если нет, если созданную им сеть спишет в расход, кем тогда станет слава? Рядовым в огромной армии московских бомжей? Квартиру у него, разумеется, отберут. Не станут же таджики дарить квартиру в Москве человеку, который на них уже не работает». А если Слава вздумает сопротивляться, то его в один прекрасный вечер найдут в подъезде с простреленной башкой. Неприятные предчувствия Славы оправдались, когда к нему в квартиру ввалились четыре мрачных субъекта. Три таджика и один вроде бы русский, но говоривший с еще более выраженным акцентом, чем его товарищи азиаты. Гости по-хозяйски разместились в славиной квартире, Их главарь Назим достал из сумки несколько банок говяжьей тушенки и принялся греметь посудой на кухне, то и дело спрашивая у Славы, что где лежит, а потом, присев на табуретку, пока варились макароны, сообщил Славе о его роли в предстоящей операции. Слава, имевший в своем компьютере базу с московскими адресами, с легкостью определил местонахождение фирмы «Успех», и решил, что на этом его миссия закончена. На зим суде по его хитрой ухмылке это прекрасно понимал и повторял, качая головой. «Извини, дорогой, иначе никак нельзя. У меня приказ». Из соседней комнаты Слава услышал металлический лязг. Это боевики чистили, смазывали и собирали автоматы, обмениваясь при этом короткими репликами на фарси. Парень с европейской внешностью участвовал в разговоре наравне с другими и говорил даже более оживленно, чем они. «Это что за чувак?» — полюбопытствовал Слава. «Он же не таджик». «Нет, он вообще-то немец. Робертом звали, — охотно ответил Назим. Родители у него умерли» когда он еще маленький был, и он в нашей семье воспитывался. «А почему звали?» — спросил Слава. «Он что, Ислам принял?» «Да», — кивнул Назим, «теперь Зайна Дином зовут, Зайна Дин «Слушай», — перевел Слава разговор, «а как же вы собираетесь попасть в эту фирму? Там наверняка стальная дверь, охранник, он же просто не откроет». «Ничего», — весело отозвался Назим. «Мы хорошо постучимся». «Эй, Занайдин, покажи хозяину кубик!» Немец, сидевший по-турецки на ковре и собиравший автомат, залез рукой в сумку, вынул оттуда и показал предмет, в котором Слава с содроганием узнал тротиловую шашку. Их ему приходилось когда-то видеть в Таджикистане. «Ладно, дорогой». — обнял зим Славу за плечи. — Не волнуйся, все будет хорошо. Первый раз всегда страшно. А мы уже привыкли, значит, и ты с нами не пропадешь. Давай кушать, потом поспим, встанем и поедем.